Эпилог Выглянув из комнаты, я получаю суровый взгляд от Лили, идущей по коридору. «Что ты делаешь?» Она закрывает за собой дверь и подходит ко мне. «Я больше не могу ждать», — признаюсь я. Мои руки трясутся, сердце колотится о грудную клетку. Кажется, что еще чуть-чуть, и я свалюсь в обморок. Ожидание бесконечно. «Я не могу ждать». Каждая секунда как час. Одновременно мне хочется, чтобы поскорее всё закончилось, и в то же время, чтобы это длилось как можно дольше. Странное ощущение. Улыбнувшись, Лили разворачивает меня к огромному зеркалу, висящему на стене. Только посмотри на себя. Боже мой, Лекси, ты такая красивая, глядя на своё отражение. У меня рождается чувство отделённости от собственного тела, словно это вовсе не я. По форме моё платье напоминает букву А. Его шёлковые линии мягко спускаются к низу, формируя чёткие линии и идеальный силуэт. За счёт рельефных швов подчёркиваются все изгибы моей фигуры. Корсет, покрытый жемчугом, держит грудь вместо бретелек, которых нет. Из украшений нам не только маленькие капельки жемчужных серьёжек и пара серебряных гребешков, которые держат мои волосы. Это идеальный день, день моей свадьбы. Повернувшись к Лили, я смотрю на неё с улыбкой. Грейс уже проснулась, она тоже расплывается в широкой улыбке. Да, но в её власти папочка, так что я ей не нужна. У Шейн и Лили 7 месяцев назад родилась дочь. Теперь их трое. Я немного волновалась, когда приглашала Мэдисон и Холдера на свою свадьбу. Но это жизнь, мы все тесно связаны. К тому же не я, не Мэдисон, не Лили, не собираемся втроём за чашкой кофе и не ходим по магазинам. Наши с Мэдисон жизни так и остаются на большом расстоянии друг от друга но я просто не могла её не пригласить сейчас она заходит в спальню и видит меня на её лице мелькает тень восхищения затем она осторожно улыбается лили и вновь смотрит на меня ещё пару минут кивнув я устремляю взгляд в окно сегодня небо ярко-голубого цвета солнце не печёт Оно просто греет, позволяя коже находиться под его лучами чуть дольше обычного, чтобы не получить неприятный загар. Ровно год назад я увидела Блейка рядом с этим самым домом, в котором стою. Теперь я выхожу за него замуж, хотя год назад носила кольцо, подаренное другим мужчиной. Я едва ли не совершила одну из самых ужасных ошибок. В своей жизни дверь вновь открывается, и появляются мои родители. На папе чёрный, идеально отглаженный костюм с сиреневым платком в переднем кармане. Мама в бежевом платье и в шляпке. Она уже видела меня, но сейчас она вновь вытирает влажные глаза и обмахивается ладонями. Да что такое? Папа смеётся и целует её щёку. Успокойся, дорогая. После того, как мама, Лили и Мэдисон уходят, мы с папой остаёмся в комнате одни. Он в кои-то веки без своей ковбойской шляпы. Глядя на мои трясущиеся руки, папа берёт их в свои ладони. «Если тебя это успокоит», — произносит он, приподняв одну бровь. «Блэйка трясёт в разы сильнее». Немного расслабившись, я широко улыбаюсь и осторожно, Чтобы не испортить причёску, приникаю к груди отца. Он нежно гладит меня по спине. Я так счастлива за тебя, малышка. Для нас всё произошедшее не было чем-то скоротечным. Прошёл всего лишь год с нашей встречи после разлуки, и сегодня уже день нашей свадьбы. На самом деле, этот год был длинным, он был чудесным, и когда Блейк отвёз меня на то самое место, откуда открывается вид на холмы, и сделал мне предложение. Я расплакалась. Это второе предложение в моей жизни, но я впервые чувствовала себя по-настоящему счастливой. Идя по проходу, украшенному белыми и красными розами, и держа под руку отца, я чувствую, как постепенно моё сердце прекращает бешено стучать. Оно начинает свой ровный и размеренный бой. Здесь мои самые близкие люди, а у алтаря меня ждёт мужчина, которого я так и не переставала любить. Блейк невероятно красив в чёрном смокинге. Его светлые волосы стильно подстрижены и уложены. Даже с большого расстояния я вижу, как его глаза наливаются невероятной теплотой. привиди меня. Я крепче сжимаю руку папы и букет. Все взгляды направлены только на меня. Рядом с Блейком стоят и улыбаются Шейн, Трой, который стал ещё выше, Рик и Брок. Сейчас Брок не похож на того сумасшедшего, каким я увидела его впервые в трейлерном парке 7 лет назад. Это совершенно другой человек. От моего внимания Так же не ускользает то, как в гуще гостей поднимается ропот, когда невысокий черный ротвейлер проносится среди нас, радостно виляя хвостом. За ним выскакивает Рейд, тихо подозвав собаку к себе. Так странно видеть Рейда без капюшона и в костюме. Он все еще кажется мрачноватым из-за своего тяжелого взгляда, но этот человек занимает особое место на... в моём сердце мистер телфорд отец блейка быстро смахивает слезу когда мой папа передаёт мою руку в руку его сына он опирается на трость и добродушно кивает когда я бросаю на него взгляд остальная часть церемонии проходит как во сне я не слышу и не вижу практически ничего Главное, что меня держит рука Блейка. Когда мы обмениваемся кольцами и целуемся, он шепчет мне на ухо: "Ты моя, помнишь?" Кивнув, я оборачиваю его шею руками. Вокруг нас счастливые хлопки, сверху сыплются лепестки роз. Помни о том, что ты мой, Блейк. Помни